Глава 9. Храм находился в центре города. Он был большим, круглым и разноцветным. Другие дома — темные, серые, коричневые. А это место сияет, словно радуга в небе. Камешки переливаются на солнце причудливым цветом. Я здесь уже пять лет и ни разу не видела, чтобы храм красили или еще какие работы проводили. Кстати, попаданцы всегда появляются в храмовой беседке, расположенные позади здания. Мужчины никогда не попадают, одни женщины. Будто драконам своих не хватает. Но, как говорит Наташа, наши красивее. У Яухтурея определенно есть чувство юмора. Вся святыня украшена мозаикой с изображением глаза, обрамленного пушистыми ресницами. Большая сестра следит за тобой. Странное воодушевление окутало меня, и я шагнула вперед. Хоть и не была ни разу в Китае, но ощущение создалось, что попала в Шаолинский монастырь. Лысые храмовники в робах сидели на полу и молились статуя. Статуя золотого дракона со скаленной пастью и глазами, обрамленными пушистыми ресницами. Даже несмотря на свою красоту, она казалась безумно устрашающей. И вроде хочется улыбнуться, но ощущаешь поток энергии, сковывающий тело. Богиня в Ветлунге считалась живым существом. Древние драконы даже видели ее. Но древних драконов уже давно нет. А еще, если верить автору Фолианта, то приложение книги испытаний записывало лично Яухтурей. Просто после фразы «И взлетела я над лужей, и упал котел, разбив два крыла» я поняла. Либо она так диктовала, либо действительно так думает. Просто при попадании в мир местный язык начинают понимать все. Да, когда я училась писать, именно такие фразы и выходили, но потом научилась. А может, слова Еухту Рей записывали и на Мирянке? Добрый день! Позади раздался мягкий ласковый голос. Именно с таким обволакивающим тембром пристают на улице, предлагая книги. Помню, было такое. Подошел мужик на улице и протянул книгу. Это вам подарок! Я ее и взяла. А вы знаете, что наша религия предусматривает взаимное одаривание? Всего лишь энная сумма способна подарить мне радость. Я посмотрела на него и на книгу. Вот возьмите, подарок от чистого сердца, передарила ему его же подарок. Добрый, что же вы так пугаете? Улыбнулась легонько. Прошу простить меня, а вы кто будете? Герцогиня-загоролька Алла Петровна протянула ему бумагу с разрешением короля. «Перед ликом богини мы все равны», — сказал он, принимая бумагу. Пробежался взглядом, шевеля кустистыми бровями. «Озаренный ждет вас. Только несколько правил. Никакого шума, не припираться, не перебивать. И главное...» Он посмотрел на меня так, что круглые зрачки превратились в вертикальные. Если он откажется отвечать, вы уходите немедленно. Хорошо. Мы прошли через огромный зал и вошли в небольшую дверь слева от статуи дракона. Казалось, что меня посвящают в какой-то тайный орден. Наши шаги эхом отдавались в проходах с высокими потолками. Вскоре мы дошли до ярко освещенной комнаты. На полу, перебирая какие-то костяшки, сидел старик с длинными седыми волосами стянутыми в конский хвост. Это великий озаренный, послушник самой Яухтурей. — Пустик, — прошептал старик, — Мямлет крохи. — Что это с ним? — тихо спросила на ухо храмовника. — Он озаренный, — также тихо ответил тот, немного не в себе. С тех пор, как Яухтурей наказал ему жить в человеческом облике, все ее слова передавались через ярмира, Но с каждым предсказанием, посланием, насланием его мозг ухудшается. Книгу испытаний он написал, я наблюдала за стариком, не обращающим на нас никакого внимания. Когда только-только сменил облик, да, но, видимо, только в драконьем облике воля Яухтурей может быть полностью услышана, печально ответил храмовник. огу Она придет, обязательно придет. Нельзя обманывать богиню. Они все заплатят. Дорого заплатят. Стало немного скучно слушать бессвязный бред, но хромовник дал понять, что старик вот-вот либо начнет, либо его опять шарахнет молнией. Яухтурей все передает через молнию, и, как понимаете, дракону легче ее принять, чем человеку. Ох, мне даже жалко стало старика. Всю жизнь шарахан... Озаренным жить. Морщинистая рука зависла над костяшкой, а Ярмир поднял голову и глянул на меня серыми бездонными глазами с отсутствующим взглядом. «Пришла! Она пришла!» Подбывающий голос сковал меня словно цепями, не пошевелиться. «Нет, она же человек! Они столько не живут!» «Скажите ему, что вам надо!» Вновь шепот хромовника на ухо. «Ярмир!» Я подошла поближе, присаживаясь на корточке. «Расскажите предсказание отбора!» И вновь пронизывающий насквозь взгляд, и мне показалось на секунду, что в нем промелькнула осмысленность.